Глава 12. В приказной избе, случиной воткнутой на шестке печи в светец и при свече на столе, воевода сидел на своём месте на бумажниках в малиновом бархатном опашне в накидку поверх голубой рубахи. В конце стола прикорнул дяк, склонив длинноволосую голову, повязанную полбу узким ремнём. Дяк, светя в бумагу зажжённой лучиной, читал. Дяк, кого искали мы? Жонку воеводы боярин Дуньку Михайлову. Эй, Ерыги, поставить ко мне посадскую жонку Дуньку в задней избе в переруби заскрепело дерево. Ерыга приказной избы впихнул квоеводе растрёпанную миловидную женщину лет 30. Комачёвый плат висел у женщины на плечах. Медкаливая горошком светлая рубаха топырилась на груди и вздрагивала. Женщина сдержанно всхлипывала. Пошто хнычешь? Да как же отец боярин и воевода, величай блудня, пояриный воевода, безвинно взяли с дому. Кум у меня сидел в гости заехал. Сидел или лежал? А заехал он Ни теми воротами, что люди вишнево двор под царафан заехал, и ничегошеньки такого не было, всё сыщики твои налгали. С изкнее государевы исцы. С изкнее выводы боярин. По что нынь меня тиранят безвинную, лают похабно и лик не дают сполоснуть. Напиться водушки нет. хлопов необоримая сила не спать не голову склонить дяк поди с йрыгой в сени надо бы жонку научить жить праведно дяк йрышка ушли ты во что и в дяке нынче я тебе худо не причиню а ежели в моём послушании жить будешь то и богат станешь Пойди и живи блудно, не бойся, я воевода, хозяин тебя на то спущаю. Только вот, кое люди денежные по торговым ли каким делам в город заедут. Тех завлекай мёдами и хмельными пои. Не сумнись, я тебе заступ. Ты прознавай, у кого сколь денег. Можешь схити деньги, схити Не можешь, сказывай мне, какой тот человек по обличию и платью. А схитишь, не тая от меня. Заходи ко мне сюда в приказную и деньги дай, а я тебе на сарафан рубаху и с тех денег отпущу. Что, немодствуешь? Гортань сохлась? Боярин отец и воевода. Боярин воевода. Я то и дело делать начну, да чтобы сыщики меня не волокли на расправу. Всё равно мне я вдова честная была. Кто обидит, доведи мне на того, да не посмеют. Я сам иной раз к тебе ночью заеду попировать, а? Заезжай отец боярин, заезжай прямо. И всё, чего хочу, будет. Эй, дяк, сядь на место. Ерыга, проводи жонку до дому её. Женщина поклонилась, ушла. Вошёл дяк, зажёг лучину от твоей вотской свечи и снова уткнулся в бумагу. Дяк, кто там ещё? Ей плаха Селантева, воеводы боярин. Эй, Ерыга, спустись к лете колодницу Селантеву, путь и сними, веди. На голосвоеводы затрещало дерево дверей. Второй служка приказной вёл к воеводе пожилую женщину, черноволосую, с густой проседью, одетую в зелёный гарусный шугай. Женщина глядела злобно. Как только подпустили её к столу, визгливо закричала на воеводу: "Ты, толстобрюхий, что это ты выдумал? Да веки вечные я в застенках не бывала!" Николи меня клопам не кормили, беспричинно и родню мою на провёшне волочили. Чего ты силан тихо напыжилась, как жаба? Должно родня твоя о праведных воевод не знавала. У меня кто в тюрьме не бывал, тот под моим воеводством не сиживал, чтоб те лопнуть с твоим судом праведным. Сказываешь беспричинно. А ты, жонка Силантиева, причина в скаредных речах. На торгу те речи говорила скаредные, грозилась на больших бояры меня в воду. Лайла непристойно, пуще всего чинила угодная воровским казакам, что нынче под Самарой были. Ведомо тебе, от кого только не дознался, что не все воровские казаки погребут Волгой, что иные пойдут на конь берегом, так ты и взялась отвести место, где у Самары взять коней. А ты не причина, стерва. Брюхан ты этойкой. Крест-то на вороту есть у тебя, али закинут? Утешь, вяжешь меня со смертным делом. А крестах не с тобой судить, я не монах, по церковному ведаю мало. Но ежели, дяк, иди с Ерыгой в сени, ученю бабе допрос на глаз с одной. Дяк и Ерыга вышли. Вот что баба буявая, супористая, воеводы облокотился на стол пригнулся. Ежели ты не скажешь, где у мужа кладена казна, то скормлю я тебя в застенки клопам. Ой, греховодник, ой, брюхатый бес. Ой, помирать ведь будешь обескрыста весь, без совести малый. Но ну, думай ты, скажу я тебе, где мужнины прибытки хоронятся, и ты их повладеешь, а вернётся с торгов муж да убьёт меня. Нет. Уж лучше я до его приезда маяться буду. Помру твой грех. Мне же мужнее гроза да кука хучит твоей пытки. Дяк Ерыга ко мне из синей вошли. Дяк сел к столу, Ерыга встал к шестку печи. Воевода сказал Дяку: "Поди к себе, будь и потрудился. Не надо бы нынче" Гляк поклонясь, не надевая колпака, ушёл. Ерыга ждал, склонив голову. Забери, парень, бабу Селантиху, спутай, дотолкни да в поруб. Справишь с этой, пусти ко мне целовальника. Баба ругалась, визжала, кусала ерыги руки, но крепкий служка уламыл её и уволок. Когда смолк виск и плач, затрещало дерево, раздались дряблые шаги. Вошёл цыловальник. Отряхивая на ходу синий длиннополый кафтан, цыловальник поклонился воеводе. "Как", опочив держал Иван Петров сын, "и что?" "Одно боярин воевода. Клопов такить мы тень. Садись, Иван Петров сын, благом одного с тобой отчества". Будем как братья судить, а брат брату худого не помыслит. Целовальник сел на скамью. Надумал а и нет, чтоб нам как братьям иметь прибыток. Думал и недодумал я, Митрий Петрович. И воевода, и воевода Митрий Петрович, боюсь, как я притронусь к ей матушке, ведь у меня волос дыбом и шапку вздымает. Да ты, Иван Петров сын, ведаешь меня воеводу? Ведаю воевода отец. Знаешь, что я всё могу? Я чернить белого и чёрного обелить. Вот скажем, да веду, что твой Ерыга Хейтька к Воровским казакам шёл по твоему сговору. Крест твой воеводы целовать буду. людей поставлю, по слухам, что на лудус государьевой казной меня на гова на вервью за шеиник в оры приковали. Да ерыга шёл казакам, и ты причинен тому. Крест буду целовать не причинен. Хоть пса в хвост целуй, а где слухи, что меж тобой и ерыгой сговору не было?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 меж себя разрубим или думаешь, что царь начнёт допрашивать вора, сколь денег ты у кабаччика на Самареве в 174 году вынул? Послушай меня, Иван Петров сын. Будут дела поважнее кабацких денег. Деньги твои лишь нам надобны на то, чтобы от Волги подале быть, а быть ближе к Москве. Боярин крест царю целовал. душу зимораю сколь молил я и разен меня приковал окозный не тронул боярин неуклюже вылился за стола цепляясь животом сказал вошедшему ерышке заколодниками стрельцы в дозоре ты же за приизбу иди пойдём иван петров в сенях целовальник зашептал Боярин. Ерыга на меня ворам указал, что тебя упредить ладил. Ерыга твой улегзнул взять нескво. И вот Иван Петров с тебя сыщим допросим, по что ерыга в казаки утёк. Крест буду целовать, послухов ставлю. Я так без креста рубаху сымаю, и ежели крест золотой сниму и его Тиф кабаки сидишь, а за всё ко кресту лезешь, вещи тому целованию я знаю, Иван. У меня вот какое на уме, и то тебе поведаю. Слышу отец мой вот: клопыви, что же к чему либо зародились, а ежели зародились, то грех живую тварь голодом морить. И вот я думаю: взять тебя в сидельцы, платье с деть доскрутить. Да И ты их недельку две, альбы месяц покормишь, и грех тот покроешь? Ой, что ты, отец своего добоярин, да пошто меня? Не сговорен. Разрубим пропойную казну тогда и с казной. Нынче иди и думай доскоро. Да Не то за Фетьку в ответ ко мне станешь. Стрельцы зажгли фонари.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 Сошла челом ударить, эх, и грузна же. Поярня кланяется поясно, да как бы низко то у воевод че брюхо лопкнуло. Стрельцы пошли. Чего на тын лезете? Вот боярта в землю воеводчи. Наш-то пузатый лиса борода гостям в землю поклон с пола его дворяцкой подмогает. Ядно было, как воевода подошёл к жене, поцеловал её, прося гостей делать то же. Фу ты, что те Богородицу. Не богохули баба. Всяк гость целует и в землю кланяется. Глянь, старостат козьи борода, как его припустили земскому не целовать воеводчи. Хоть бы и староста, да чёрный как мы, воеводы просит гостей у жены вино пить. Первый вишь, сама пригубит. О, глупой. По обычаю первый хозяйка, а там от её пьют и земно поклон ей. Пошла к бояряням, в свой терем к бояряням. Заполить боих ребята. Тише, стрельцы. Уже припрям цветные кафтаны. Читали, что атаман Таразин уж на торгу ерыгадал, уже де приду. Заприте гртань, стрельцы. Тише, берегись ушей. В приказной клопам скормят. Ерыгата Фетька сбёг к разину. Во, опять псалмы запели с попами. Голоса-то бражные, ни что им. Холопи на руках в домы утащат. Тише, стрельцы. Эй, народ, воевода приказал гнать от тына. Не бей и без плети уйдём. Глава 14. Ночью прилучиник, ковыряя ногтем в русые бородёнки, земский староста неуклюже писал блёклыми чернилами на клочке бумаги. И Юлия Ден Ангел дочери воеводиной Алёны Дмитриевны в воеводи и боярину нёсён калач столовый, пёк Митька Цагин. Ему же уток куплено на 2 алтыны 4 деньги. Рыбы свежие, налимов и харюзов на 5 алтын. В тот же день звал воевода хлеба есть. Несино ему в бумажке 16 алтын 4 деньги. Григорию его позовного 5 денег. Эй, годи мало, Ермилфадеевич. Боярыню-то вывочу, ево куда? После Григория, чтоб те лопнуть кособрюхаму. Да солнышко пиши. Не спишешь, чего? Несино ему в триклятые именины. Ещё в книгу списать да письмо ему особо. Ты деньилишку ли исписал? Лишку тебе, жручий чёрт. Как крестьяне. Так вот я тебе и выложу как. А не видал ли кто листы чтёт воровский, до да кому честь их даёт? Видал и слыхал, и не доведу тебе. И когда это мы от тебя стряхнёмся. Старец положил записку на стол, разгладил ладонью. Уй, в чревах колит, до того трудился письмом. По столовой доске брёл таракан с бочкой. Почуяв в палец старосты ползущий за ним таракан потерял бочку, освободясь от тяжести, бежал к столешнику. Был черевиск, как воевода, а ныне он и легке потёк. Эх, как бы воеводу так давнуть, как тебя гнусь. Староста ещё поскоблил в бороде, зевнув, зажёг новую лучину, встал в угол на колене, склонив голову к правому плечу. поглядел на чёрную икону крестился кланялся в землю у него на поясе билее болтался деревянный гребень постная фигура тонкая с козьей бородкой чернела на жёлтой стене из узких окон вдвинутых внутрь брёвин смутно дышало безветренным холодком